вошел человек высокого роста в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках — одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрыпу. Он поклонился с первохозяйки дома — потом Марфе Тимофеевне, и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марии Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза с ряду, он сел, не торопясь, в кресло и, с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил. «А Елизавета Михайловна здоровы?» «Да», — отвечала Мария Дмитриевна. «Она в саду». «И Елена Михайловна». «Леночка в саду тоже». «Нет ли чего новенького?» «Как не быть, как не быть!» Возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. «Хм, «Да вот, пожалуйте, есть новость и приудивительная! Лаврецкий Федор Иванович приехал!» «Федя?» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Да ты полно! Не сочиняешь ли, отец мой?» «Никак нет! Я их самолично видел!» «Но это еще ха, не доказательство!» «Очень поздоровели!» — продолжал Гидеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны. «В плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку!» «Поздоровел!» — произнесла с расстановкой Мария Дмитриевна. «Кажется, с чего бы ему здороветь?» Да, возразил Гидеоновский, другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы. Это чего? перебила Марфа Тимофеевна. Это что за вздор? Человек возвратился на родину. Куда же ему деться, прикажете? И благо, он в чем виноват был. Муж всегда виноват, сударыня, не осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя. «Это ты, батюшка, от того говоришь, что сам женат не был?» Гидеоновский принужденно улыбнулся. «Позвольте полюбопытствовать», спросил он после небольшого молчания, «кому назначается этот миленький шарф?» Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него. «А тому назначается, — возразила она, — «кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет»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 Вот она всегда так, проговорила Мария Дмитриевна, проводив свою тетку глазами. Всегда. Летая ихние, что делать, заметил Гидеоновский. Вот они изволят говорить, кто не хитрит. Да кто ноничи ну, не хитрит? Век уж такой. Один мой приятель, предпочтенный, и доложу вам немалого чина человек. Говаривал, что ничего, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается, все норовит как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский. Пожалуйте ко мне вашу белоснежную ручку. Мария Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гидеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса. «Так видели вы его? В самом деле он... Ничего, здоров, весел!» «Веселее ничего-с», — возразил Гедоновский шепотом. «А не слыхали вы, где его жена теперь?» «В последнее время в Париже была -с. а теперь, слышно, в итальянское государство переселилось». Это ужасно право. Федина положение, я не знаю, как он переносит. Случается точно несчастье со всяким, но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали. Гидеоновский вздохнул. Дас, дас, ведь она, говорят, и с артистами, и с пианистами, и как там по-ихнему со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно.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 Воскликнул звучным и приятным голосом всадник. «Как вам нравится моя новая покупка?» Мария Дмитриевна подошла к окну. «Здравствуйте, Вальдемар! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?» «У ремонтера!» «Дорого взял разбойник!» «Как его зовут?» «Орландом!» «Да это имя глупо, я хочу переменить!» «Эхбин, Эхбин Монгарсон!» «Какой неугомонный!» Конь фыркал, переступал ногами и махал опенённой мордой. «Леночка, погладьте ее, не бойтесь!» Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шинкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном. горде принес горде принес твердила мария Дмитриевна. «Леночка, поласкайте его!» — возразил садник «Я не позволю ему вольничать!» Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал и грыз у дела. «Браво!» — воскликнула мария Дмитриевна. «А теперь слезьте и придите к нам!» Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал во двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком, из двери передней в гостиную, и в то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет 19, старшая дочь Марии Дмитриевны, Лиза.